пружина бытовая техника воспроизведения а позже и записи звука была и остается основной сферой в которой на моей памяти обычный человек теснее всего взаимодействовал и взаимодействует с современными достижениями научной и инженерной мысли от патефона и виниловых пластинок до ушных затычек без которых сегодня нельзя представить пассажира метро и просто живого человека. Мы проделали огромный путь к круглосуточному потреблению более или менее музыкальных звуков. Это, по-моему, шаг за шагом превращает человека разумного в человека звукозависимого. Культурная публика музицировала пару раз в неделю с помощью домашнего фортепиано и в недавние времена домашней гитары. Теперь все население наполнено так называемой музыкой круглосуточно и воспринимает ее не через уютно надышанный воздух гостиной, а непосредственно через барабанные перепонки. Итак, Патефон. Кое-кто, конечно, помнит, но в общих чертах. Между тем это был важнейший предмет — вокруг которого шла частная жизнь, возникали и развивались чувства прекрасного и вообще чувства, совершенствовались художественные переживания и зрели переживания сугубо лирические. Я помню не слишком часто встречавшиеся трофейные и существовавшие в каждой приличной семье отечественные. Как ни странно, Между изделием вспомогательного цеха советского военного завода со звездами, серпами и молотами и продуктом фирмы «His Master's Voice», на эмблеме которой собачка заслушивалась голосом хозяина, идущим из тюльпанообразной трубы, большой разницы не было. Этим подтверждается мое наблюдение. Социализм способен производить полноценные вещи, Но только тогда, когда в отделе технического контроля сидит товарищ Страх. До поры до времени советская техника не уступала капиталистической. У нас были даже вполне приличные автомобили. Нельзя не согласиться, что Сталин был эффективным менеджером. Но единственным способом советского эффективного менеджмента была угроза убийством. Однако вернемся к патефону. Это был квадратный ящик, обтянутый липким дерматином. Многие вставляют «Н» перед «Т», производя слово от известной субстанции, а не от «дерма», то есть кожи. Это объяснимая ошибка. Из ящика выдвигалась пружинищая ручка для переноски. Закрывался ящик на никелированную застежку портфельного типа А в открытом состоянии крышка удерживалась складным упором. В крышке размещалась выдвижная труба-резонатор, из которой, собственно, исходил звук. На противоположном резонатору конца трубы имелся так называемый звукосниматель, тонкая мембрана, к которой жестко крепилась короткая стальная иголка. «Тут я отвлекусь». Патефонные иголки были дефицитом. Тогда еще не существовало в широком хождении этого социалистического слова. Иголки просто доставали. То есть во время отпуска закупали в доступных количествах на толкучках, вещевых рынках прибалтийских или черноморских курортных городков. Продавали иголки инвалиды. А хранились они в самой привлекательной для меня части патефона выдвижном ящичке, расположенном с угла патефонного корпуса. Ящик этот выдвигался с поворотом, и обнаруживались стальные, синеватые, толстенькие, короткие иглы. По мере износа от трения оборостки пластинок про пластинки позже) иглы в звукоснимателе заменялись. Производить эту операцию мне не разрешалось. Ее выполняли отцовские друзья, инженеры вышеупомянутого первого советского ракетного полигона. Кроме ящика с иголками, в корпусе патефона располагался пружинный моторчик, который надо было заводить вращением специальной съемной рукоятки, напоминающей уменьшенную ручку, которую тогда заводили постоянно глохнувшие грузовые, иногда и легковые автомобили. Шоферы дали этой рукоятке остроумную, как все народные прозвища, кличку «Кривой стартюр». Заведенный пружинный моторчик вращал тяжелый для сбалансированности диск, на который клали пластинку «Хранительницу музыки». Вот интересная вещь. Вплоть до 60-х годов прошлого века Большая часть предназначенной для обычных людей техники получала энергию от завода сжатых пружин. Об игрушках я уже сказал, а вот, пожалуйста, патефон, а еще была заводная бритва, не то юность, не то дружба, а еще в парикмахерской жужжали машинки для стрижки, в недрах которых тоже были пружины, а еще был фонарик-жужжалка, который действовал от маленькой машины крутили которую на равных сжимающаяся рука владельца и возвратная пружина, а еще пружина исполняла роль, которую спустя пару десятилетий безвозвратно перехватили батарейки. Батарейки, требующие замены, наиболее ярко воплощающие идею одноразовости, в то время как пружина олицетворяла возобновляемость, многократность использования. Батарейки подчиняются времени. Пружина побеждала время. Но я сломал пружину. У нас были гости. Тогда часто ходили в гости. Да и куда было пойти офицеру с женой в глухом Приволжском селе, рядом с которым ударными тогдашними темпами строился, но еще не был построен военный городок? Даже танцы в доме офицеров еще не начались ввиду недостроенности этого самого дома. Да и не было принято ходить на танцы женатым и замужним. Это развлечение позволяли себе холостые лейтенанты и командированные из ракетных почтовых ящиков молодые инженеры. И потому женатые на еще бездетные капитаны и даже майоры Едва ли не каждую субботу вечером, после окончания рабочей недели на пусковых площадках, приходили в наш сугубо семейный дом с молодыми, приобретенными в последних отпусках, женными. Многие проводили отпуска в больших городах перед подъездами педагогических и медицинских институтов. И метод срабатывал, находилась готовая к взаимности выпускница. Мать и бабушка с утра готовили холодец из свиных ног с неопрятно трогательными копытцами, винегрет в небольшом тазу, чистили селедку залом, полученную в последнем пайке, варили розоватую картошку, затевали пирог большим пухлым бубликом в печь форме под названием «Чудо», делали шоколадную колбасу из порошка какао, сахара и мелко ломаного печенья. К чаю кто-нибудь приносил коробку шоколадных конфет ассорти с оленем, а кто-нибудь просто мишку на севере роспью в кульке из толстой серой бумаги. Открывали бутылки вина, кисловатого ркацтели и почти приторного шатой кем. Шли в дело и ликер кофейный, и ядовито-зеленый шартрес. Мужчины под любую еду разливали белую головку, запечатанную белым сургучом водку по 21 рубль 20 копеек бутылка. Дешевой красной головкой по 19 рублей 20 копеек товарищи офицеры пренебрегали, а о спирте речи не могло быть. Им ракетчики поддерживали силы в течение пусковой недели на площадках. Выпивали крепко, потом кто-нибудь один оставался за столом доедать холодец. Остальные шли танцевать. Пластинки Апрелевского завода, эмблема которого — испускающий во все стороны лучи маяк — имелась на каждой пластинке на красном или голубом круге в центре музыкального носителя. Менял на патефоне я. Это была неоспоримая привилегия. Пластинки были толстые, из черного материала который, как я узнал позже, назывался «Шеллок», о виниле еще не было и речи. Репертуар был небольшой. Любимый как аккомпанемент для танцев «Фокстрот» из Л. Утесов», популярный «Барон шпик Попал на русский штык, остался от барона только «Пшик». Это все еще было совсем недавно, три неполных года назад, и эти капитаны еще успели встретиться с баронами, которые на деле были не таким уж пшиком, а теперь стали просто аккомпанементом для домашних танцев. И томная танго без названий, просто танго-исп-инструментальный ансамбль. Еще одну танго тоже без названия, но все знали, что она называется «Брызги шампанского», и кто-то даже подпевал инструментальному ансамблю Новый год, порядки новые, колючей проволокой наш лагерь окружен. Но тут же обрывал пение. И бешеная Риорита, оркестр Госрадиокомитета. И невесть, как оказавшийся среди обычной продукции апрелевского завода в мятых бумажных конвертах, Вадим Козин, безо всякого конверта и даже без цветного круга с названиями в центре, с его непостижимо прямыми словами «давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года». Я не мог тогда, конечно, понять, о чем тут речь, но и меня преступной страстью пробирало до мурашек. И вот я менял пластинки, а взрослые танцевали. Бальные наряды офицерской компании были прихотливые. На женщинах сверкали крупными цветами платья с крипдышиной и крепжаржета, с юбками модного фасона, полудлинное солнце клеш. Много лет спустя я узнал, что это был Диоровский нью нелюк, собственно, ручно сшитый по картинке из московского журнала «Мод» с выкройками, на ручных, наследственных швейных машинках Зингер или недавно появившихся Подольских. На дамских ногах Были босоножки из лакированных ремешков на танкетках из пробки. За такими босоножками ездили из сочинского военного санатория к сухумскому подпольному сапожнику. Кавалеры, измученные жарой и шерстяными кителями со воротником, выступали в синих брюках галифе с высоким корсажем из выстроченного сатина, и в казенных нижних рубахах фасона гейша с подвернутыми рукавами. При этом танцевали они босиком, поскольку пыльные сапоги оставили в сенях, а под сапогами носили портянки, в которых не потанцуешь. Вот и снова портянки. В третий раз опишу подробно. По ходу танцев обязательно кто-нибудь наступал на волочившиеся по ходу тесемки, которыми снизу были оснащены галифе. Между тем завод патефона кончался, вращение диска замедлилось, музыка стала похрипывать, и танцы прервались на время, за которое я должен был накрутить пружину. Общество вернулось к столу, и тут я заметил то, что как-то упустил из виду прежде. Отца не было среди выпивающих и закусывающих. Да и среди танцевавших его давно не было. Можно было предположить, что он курит на крыльце, хотя все уже давно курили в комнате. Низенькие оконные рамы избы, которую мы снимали у местных, были выставлены на время жары. Тем не менее отцу негде было быть, кроме как на крыльце. А мать стояла посреди комнаты, и с нею стоял один из отцовских приятелей. Самый молодой среди этих капитанов — москвич, выпускник артиллерийской академии с прекрасной выправкой, в отличие от остальных в компании, окончивших до войны в разных городах гражданские технические вузы. Мать была одета по последней журнальной моде в крепдышиновый комбинезон с чрезвычайно широкими штанинами. Голубой крепдышин был в крупную чайную розу. Они стояли, как бы пережидая паузу, готовые продолжать танец и потому слегка обнявшись. отец, наверное, курил на крыльце, а я накручивал пружину Патефона, и я крутил ее, пока не раздался оглушительный звон, и по корпусу Патефона не прошла дрожь. И тогда торжественно и злорадно объявил «Пружина лопнула!» И танцы кончились. Москвич и мать разошлись, сели в разных концах стола. Отец вернулся, накурившись. Все выпивали и закусывали. Мне наливали компот, а я налегал на шоколадную колбасу. Ближе к вечеру все спокойно разошлись. Больше мне тот день... Ничем не запомнился. Не помню я и дальнейшую судьбу нашего патефона. Кажется, его не удалось починить. Впредь кто-нибудь из гостей приносил свой, и мне не доверяли эту технику. А потом у нас появился электропроигрыватель концертный, который мог проигрывать долгоиграющие пластинки на 33 оборота. А потом мне, помешавшемуся на джазе, Купили рижского изготовления магнитофон Спалис, а потом Яузу, в которой проигрыватель и магнитофон были совмещены, а потом уже все покупал я сам. Двухкассетник Sony с автоматическим проигрывателем CD давно заброшен. Джаз я слушаю в ушных затычках, соединенных с плеером, флешкой, да и слушаю мало. Москвича перевели, кажется, в камышин преподавать в открывшемся там училище, готовившем кадры для ракетной артиллерии. Отец все то лето курил на крыльце, а потом мы переехали в один из первых многоквартирных домов городка, и я уже не помню, где он курил. Вероятно, на лестнице с соседом, майором, начальником полигонного метеоцентра. А вскоре отец и сам получил майора. — Черт его знает, может, мне все это показалось. Мать посреди большой комнаты с низкими деревенскими потолками и все остальное. Вообще-то, когда приходили гости, мать всегда танцевала только с отцом, но чаще не танцевала вообще. А патефонную пружину я перекрутил специально. это точно.